Глава 6. Первым в проеме двери появляется наш знакомый с плюшевой бородкой, в паре с высокой крупной теткой, Закутанный в темный платок он тащит носилки. Кто на них не видно, он закрыт с головой пестрым стеганым одеялом, искусством набирать которые из разноцветных лоскутков славятся старые текстильщицы. Из-под одеяла видны ноги в растоптанных валенках с толстыми подошвами. Все и носилки, и люди густо облеплены мягким снегом. «Антифашистская погодка!» — произносит плюшевая борода и, сорвав с головы шапку, принимается осторожно сбивать снег с пестрого одеяла. «Ну, начальнички, койка готова? Командуйте, куда нести!» Женщина в шале боязливо вглядывается в тьму палат, и тут я замечаю странность в ее одежде. Все ей мало. Узко, коротко, руки торчат чуть не по локти. юбка не скрывает колен и так узка, что вот-вот треснет по швам, а на крупных ногах — хромовые командирские сапожки. Прошу мне посвятить, приподнимаю одеяло. На носилках пожилой человек с измученным лицом, тоже точно бы выросший из своей одежды. Он так высок, что на носилках не уместился, ноги свисают с полотнища. Совершенно неподвижен, будто мертв, но глаза открыты и смотрят из глубины темных впадин измученно, страдальчески. Присев возле него на корточки, спрашиваю, «Вы меня слышите?» Он закрывает глаза, и я понимаю, слышит. «Что с вами? Что вы чувствуете?» Молчит. Лишь кривая усмешка трогает угол его большого рта. Я без труда расшифровываю. «Неужели, мол, сами не видите?» «Что с ним произошло? Кто он? Откуда?» «Стало быть, порядок прежний?» Насмешливо отвечает плюшевая борода. «Анкеточка? Возраст? Пол? Национальность? Состоял ли в других партиях? Нет ли родственников за границей?» «Он тяжело контужен», — отвечает женщина тоненьким детским голоском, таким неожиданным при ее массивной фигуре. Теперь она сбросила шаль на плечи и оказалась молодой рыжей девицей с розовым, как у всех рыжих, лицом, густо побрызганным по лбу и переносью крупными веснушками. «Старший сан инструктор Антонина Садикова!» — рекомендуется она мне и даже пристукивает каблуками хромовых своих сапожек. «Антон!» — с усмешкой поправляет плюшевая борода. «Царь-девица!» «Дайте ей точку опоры, и она одной рукой выжмет все ваше лечебное отделение». И вдруг, остановившись, тоже вытягивается. «Виноват?» Это уже явно в ответ на взгляд брошенный в его сторону сносилок. «Действительно, в пожилом человеке с измученным длинноносым лицом, обметанным неопрятной платиновой щетиной, есть что-то значительное, внушающее невольное уважение. Большой рот полуоткрыт, Крупные растрескавшиеся губы запеклись. Серые, широко посаженные глаза лихорадочно сверкают. Без термометра ясно, жар. Он облизывает воспаленные губы, выжимая ломкую вымоченную улыбку, и что-то ракочет таким глубоким басом, будто звуки вылетают из глубины кувшина. Но слов не разобрать. «Что вы говорите? Где болит?» Наклоняюсь, почти приставляю ухо к его губам и разбираю. Диагноз Антона правильный. Контузия, обостренная гриппом. Лежу вот. И улыбается измученный и даже виновата. Койку мы приготовили в первом отсеке, недалеко от моего зашкафника. Когда перекладываем новичка с носилок, убеждаюсь, что плюшевая борода права. Девица, которую они именуют мужским именем, поражает всех силой. Она без напряжения и очень ловко подхватывает больного, поднимает на руки, держит, пока Мария Григорьевна откидывает одеяло, а потом бережно, не выказав при этом особого напряжения, опускает на простыни. «Ух ты!» — восхищенно произносит Домка, который, конечно, уже вертится тут в своем халате, стараясь чем-нибудь помочь. «Вот тебе и ух ты, товарищ врач!» — подмигивает ему плюшевая борода, от которого сильно попахивает водкой. Она ундерман, не понимаешь? В цирк ходил когда-нибудь. Ну вот, так она в цирке четырех мужчин под куполом на перше носила. «Вы из цирка?» Домка с жадным интересом смотрит на рыжую царь-девицу. «Ага», — с детским простодушием, детским голоском подтверждает она. «А вы тоже циркач?» — обращается Домка к плюшевой бороде. «Не циркач, а цирковой, товарищ доктор». «Один мудрик один! Оригинальный номер! Жангалер с гранатами!» К моему ужасу, неведомо откуда у него в руках оказывается четыре металлические бутылки защитного цвета, и он начинает перебрасывать их из руки в руку. Все четыре. Летая, они успевают по несколько раз перевернуться и возвращаются к нему. Черные глаза его при этом смотрят мне прямо в лицо победно и нагло. Дескать, видела? «Это настоящие гранаты?» — шепотом спрашивает Домка, восторженно следя за сложными поворотами зеленых бутылок, летающих и кувыркающихся в воздухе. «Давай, доктор, десяток фрицев, ставь на тридцать шагов. Попробуем? Один мудрик один. Смертельный аттракцион!» «Спросите Антона. Она опилки нюхала, знает в цирковой работе толк?» И тут я с ужасом начинаю понимать, что он не врет. Этот ловкий человек, не спускающий с меня своих наглых глаз, что в руках у него настоящие гранаты, что каждая из них таит смерть. «Перестаньте сейчас же!» — с ужасом кричу ему. Он улыбается. Гранаты мелькают в бешеном темпе. Да он, наверное, совсем пьян. Мне вдруг представляется промах. Одна из этих бутылок грохается об асфальтовый пол, рвется, всё летит в воздух. Домка, сталька, этот контуженный, царь-девица, я. Уже плохо соображая, что делаю, бросаюсь к этому мудрику. «Не смейте! Вон отсюда!» Он нагло смотрит на меня, глаза в глаза, зрачки в зрачки, а гранаты летают, крутятся. «Не жильтесь, доктор, пупок развяжется!» «Не знаю, что со мной произошло, Семён». Я, как ты помнишь, и на детей никогда руку не поднимала. А тут размахнулась и влепила этому типу пощечину, да такую, что будто ладонь обожгла. Гранаты сразу, точно по волшебству, все четыре оказались у него в руках. Мгновение он стоял оторопелый, потом, тихо ступая, угрожающе двинулся на меня. Но я не отошла, я даже не опустила глаз. И он остановился, попятился этот мудрик. И вдруг как-то шутовски выпалил. «Ха-ха-ха!» — добродушно вскричал старый граф, думая обратное. Рывком напялил свою барашковую шапку. «Ну, доктор, считаете, что ваш ангел-хранитель — стахановец, а у чертей сегодня выходной!» Он преувеличенно театрально раскланялся. «Всеобщий комплимент!» И будто, сходя с арены, легким шагом направился к выходу. «Вовчик!» — Антонина рванулась было за ним. Но в эту минуту контуженный, лишившись сознания, застонал, заскрипел зубами, и она бросилась к его койке. «Как вы могли! Как вы посмели!» — шептали пухлые, пёстрые от веснушек губы царь-девицы. В глазах меж длинных медных ресниц стояли слезы, Они смотрели на меня с ненавистью, эти зелёные русалочьи глаза. Рука же моя ещё чувствовала ожог пощечины. Мне стало не по себе. Я уже раскаялась. Он же ничего плохого в сущности не сделал. Домка в своем докторском халате и Сталька, вылезшая из кровати в одной рубашонке, со страхом глядели на меня. Но если бы хоть одна из гранат грохнулась об асфальтовый пол, если бы они взорвались в воздухе!» Чем-то жутким попахивало от наигранного веселья этого мудрика. «Ой, как скверно все вышло! Вон и Мария Григорьевна!» И даже мой старый друг тетя Феня с осуждением смотрит на меня. Так тебе и надо, Верка. Делаем контуженному обезболивающую инъекцию. Он успокаивается, затихает. Антонина сама вызывается остаться на посту до утра. Я соглашаюсь. Надо же дать выспаться тете Фене и Марии Григорьевне. Столик дежурного переносим к койке вновь поступившего. Он спит. Я тоже прилегла. Но сон не идет. В щели между шкафами мне видно освещенное притушенным светильником лицо новой дежурной, ее обильные пышные волосы. С лица еще не сошло выражение детского удивления и обиды. Кто же такая эта девушка, согласившаяся остаться у нас медсестрой? Она очень сноровисто помогала мне осматривать вновь поступившего, ловко и без всяких указаний сделала ему инъекцию. Она необыкновенно простодушна. Я уже знаю, что она дочь циркового артиста и сама церкачка. но до того, как попасть на арену, мечтала, оказывается, поступить в медицинский институт и, по ее выражению, потерпела фиску, что, кажется, означает на ее языке фиаско. В начале войны окончила курсы медицинских сестер, теперь поступаю в ваше распоряжение. О военной службе, даже о том, кого они к нам принесли, упорно не говорит. Контужены и все тут» но я поняла, что это какой-то большой военный. Как его имя, какого он звания, как оказался на оккупированной территории, об этом ни слова. Не отвечает на вопросы, будто не слышит их. Вижу восвещенную щель, она встала, наклонилась, должно быть, поправляет на больном одеяло. Исчезла из виду. Щегольские ее сапожки скрипят, удаляясь. Догадываюсь, обходит палаты. Нет, это девица для нас клад. Теперь нас уже четверо. Четверо, не трое. Если бы не эта дурацкая моя выходка. И как эта ты, Верка, сорвалась? Впрочем, что сделано, то сделано. Ну а если бы этот сумасшедший нас тут взорвал? А немцы? Вот уж день прошел. И ни один к нам не сунулся. Кроме тех, что вперлись во время операции. Но то не в счет. То солдаты, им было некогда. А другие? Что они с нами сделают? Что нас ждет, Хоть бы детей куда спрятать. Нет, Верка, нет, не думай об этом. Надо спать. Завтра голова должна быть ясной. Спокойной ночи, Семён.